Звонки Съездил директор московского зоопарка в Америку, увидел, что там павлины в зоопарках свободно гуляют и приказал Косте Попугаеву наших тоже выпустить. Поэтому Костя на теплые полгода павлинов выпускал, а на холодные, тех, кого хулиганы поймать не успели, в зимнике прятал. У нас ведь такие минусы бывают каких в Америке отродясь не видали. В холодные полгода сотрудники птичьего отдела спокойно живут, а в теплые, как сумасшедшие, носятся по центру Москвы. Потому что кто-нибудь то и дело звонит и говорит, «У нас на балконе павлин сидит, не вошли? Или павлины к нам уже из Индии прилетают?» «Еще не прилетают!» — кричат сотрудники птичьего отдела и бросаются на указанный адрес. Но когда они на место прибегали, всегда оказывалось, что павлин уже на другой адрес перелетел, и уже оттуда звонят. «Ваш павлин!» Наконец, надоело сотрудникам по Москве с сачками носиться, и они на звонки стали так отвечать. «Вы спугните его!» Если в сторону зоопарка полетит, то наш, а если в сторону Индии, то дикий. И неудивительно, что все павлины к зоопарку летели. «Индия-то вон где!»